Глава последняя, но отнюдь не по важности. Кисти рук. С тех пор, как первобытный человек научился делать примитивные орудия труда, прошло много времени. Сейчас тяжёлый физический труд выполняет техника, а человеческие руки выполняют более тонкую работу, которая больше относится к творчеству, чем к труду. Игра на музыкальных инструментах, рисование, вышивка. Кисти рук — это не только инструмент для работы и творчества, но и тонкий сенсорный инструмент. Наш мозг воспринимает кисти рук как нечто огромное и значимое, так как они передают ему информацию об окружающем пространстве. Наличие множества нервных дуг в кисти делают кожу руки не только инструментом созидания, но и познания. Руки обладают тактильной, термической, болевой чувствительностью, ощущают давление. Передача информации мозгу для анализа происходит автоматически, без нашего сознательного участия. В кисти человека проходят три основных нерва – срединный, локтевой и лучевой. У каждого человека они расположены по-своему. Каждый нерв на пути прохождения разделяется на ветви, постепенно истончаясь. Часть этих ветвей собирает информацию, другая передаёт стимулы от центральной нервной системы. Это постоянный фоновый процесс. Поэтому во время итоговой расслабляющей асаны, шванасаны преподаватель просит направить ладони вверх. Это необходимо в том числе для того, чтобы кожа ладоней не соприкасалась с поверхностью пола или коврика и не давала еще одного повода к мыслительной деятельности. Мозгу и так непросто успокоиться и перейти в состояние безмыслия и полного расслабления. Кожа на ладонях рук имеет особенности. Она износостойкая, лишена волос и сальных желез, Имеет много рецепторов, особенно на кончиках пальцев. На коже ладони расположено множество потовых желез. За счёт них происходит терморегуляция и защита от бактерий. Один из потенциально травмоопасных участков в практике йоги лучезапястный сустав. Он достаточно мобилен, но при этом слабо укреплён. С учетом того, что в йоге мы часто переносим вес тела на руки, необходимо крайне внимательно относиться к технике безопасности. В случае травмы восстановление обычно занимает от 6 месяцев до года. Лучезапястный сустав по числу участвующих костей является сложным, а по форме суставных поверхностей относится к эллипсовидным. В суставе возможны движения. Отведение и приведение кисти. Амплитуда отведения обычно не превышает 15 градусов. Амплитуда приведения составляет около 45 градусов. Сгибание и разгибание может составлять почти 90 градусов. Эллипсовидная форма сустава позволяет осуществлять круговое вращение кисти. И это будет сочетание сгибания разгибания, отведения и приведения. Суставной комплекс этого сустава состоит из двух суставов. Лучезапястного – между нижним концом лучевой кости и верхним рядом костей запястья. Среднезапястного – между проксимальным, ближайшим к центру, и дистальным концами запястья. Он имеет отдельную капсулу, но укреплён теми же связками. Находится между первым и вторым рядом костей запястья за вычетом гороховидной кости, являющейся сесамовидной, то есть расположенной немного отдельно от других в толще сухожилий. Кости запястья представляют собой совокупность из восьми маленьких губчатых костей, которые располагаются в два ряда, в каждом из которых находится по четыре косточки. Внутри суставной капсулы есть диск, который представляет собой волокнисто-хрящевую пластину треугольной формы. Сустав удерживают связки, их основной функцией является стабилизация сустава. Мышц в кистях немного. Расположены они на ладони внутри и снаружи. На долю большого пальца приходится куда больше мышц, чем на остальные. Интересно, что в самих пальцах, являющихся самыми подвижными элементами рук, мышц нет. Сгибатели и разгибатели пальцев находятся в ладонях и в предплечьях, а в пальцах их сухожилия. Основные правила техники безопасности в практике йоги. Перед практикой обязательно разминка для лучезапястного сустава и пальцев рук. В разминку необходимо включать все анатомически возможные движения. Укрепляйте запястье перед тем, как переходить к балансам на руках. Это могут быть вариации отжиманий или простое сгибание и разгибания пальцев, но в достаточно активном режиме и не менее 1-2 минут. Можно укреплять запястье с помощью спортивного эспандера. Во время асан с упором на руки следите за тем, чтобы нагрузка распределялась равномерно на всю ладонь. Частой ошибкой становится перенос веса тела на часть ладони со стороны мизинца или только на основании ладони и пальцы. Тогда ладони практикующих напоминают домик. Вот этот домик является травмоопасным. Нужно полностью вдавить всю ладонь и пальцы в пол. Помните о компенсации. После асан с нагрузкой на запястье в разгибании необходимо совершить сгибание в этом суставе. Поставьте тыльную сторону ладоней на коврик и слегка надавите на запястье. Примеры асан, после которых необходима компенсация. Бакасана – поза журавля. Майюрасана – поза павлина. Аштавакрасана – поза восьми углов. Достаточно деликатная для запястий, но в то же время укрепляющая их асана – адхамукха-шванасана – собака мордой вниз. Важно в этом положении плотно вдавливать ладони и пальцы в пол и чувствовать эту работу на протяжении всего выполнения асаны. Если травма все же произошла или ваши запястья пока недостаточно укреплены, а вследствие этого чувствительны, Постарайтесь избегать нагрузки на них. Заменяйте некоторые асаны на близкие к ним или модифицируйте их. Например, вместо положения собака мордой вниз, выполняйте позу дельфина. Об этой позе мы говорили как об укрепляющей плечи и подготовительной к ширшасане. В асиштхасану, боковую планку, выполняйте на предплечьях. При выполнении положения випарита карани мудра пользуйтесь блоками. Вот небольшой комплекс для укрепления запястий. Упражнение первое. Сожмите пальцы на обеих руках в кулаки. Зафиксируйте это положение на полминуты, разожмите ладони, повторите 5-10 раз. Упражнение второе. Вытяните перед собой руки, Направьте ладони вниз и разведите пальцы в разные стороны. С усилием сгибайте и разгибайте запястье с полной амплитудой. Повторите 10-20 раз. Упражнение третье. Возьмите утяжелитель, небольшую гантелью или другой предмет, который можно удерживать кистью. В положении сидя расположите предплечье на бедре. Сгибайте и разгибайте запястье с утяжелителем 20-30 раз. Чтобы снять нагрузку с запястья, можно использовать спортивные напульсники. Но это временная мера. Лучше такую меру использовать как временную. Постоянно работайте над укреплением запястья и остальных уязвимых зон. На этом, дорогие друзья, наша книга заканчивается. Мы изучили базовые понятия анатомии, строение позвоночника и основных суставов. Познакомились с основами биомеханики. Выяснили, что есть движения, выполнять которые полезно, а другие, те, что не предназначены телу анатомически, могут быть опасны. Узнали многое о травмобезопасности и о том, как прогрессировать в йоге эффективно и с уважением к телу. Желаю вам безопасной и эффективной практики.